Явление третье. Дармидонт, Дороднов и Маргаритов. Маргаритов, а ведь мы с тобой старые приятели, Дороднов. Еще бы. Сколько лет, Герасим Порфирич! Знаешь что? Выпьем теперь. Сейчас я кучера к Бауэру. Маргаритов, нет, нет и не проси. Дороднов, как то это брать? Странно. Мне теперь вдруг фантазия. — Должен ты уважить, — Маргаритов. — Тебе эта фантазия часто приходит. Ты обдели там. Завтра нужно нам к маклеру, — Народнов. — Да что обдели, Я на тебя, как на каменную стену. Видишь, я тебя не забыл. Вот где отыскал, — Маргаритов жмет ему руку. — Благодарю, благодарю. — Да, — Вот куда занесла меня судьба. Ты добрый человек, ты меня нашел, а другие бросили, бросили на жертву нищете. Дел серьезных почти нет, перебиваюсь кое-чем, а я люблю большие апелляционные дела, чтоб было над чем подумать, поработать. А вот на старости лет и дел нет, обегать стали. Скучно без работы-то, Дороднов? «Скучно-то бы ничего». А ведь чай пойди и голодно, Маргаритов. Да-да, и голодно, Дороднов. Бодрись, Герасим а авось с моей легкой руки. Уж ты по знакомству постарайся. Маргаритов. Что за просьбы? Я свое дело знаю. Дороднов. Заходи завтра вечерком. Не бойся, не волить не буду. Легоньким попотчую, Маргаритов. Хорошо, хорошо зайду. Народнов, ну, так значит до да приятного, Маргаритов. Ах, постой, постой, забыл. Подожди немного, Народнов. Чего еще, Маргаритов? Забыл тебе расписку дать? Какие документы от тебя принял, Народнов? Вот еще, не надо, Маргаритов. Нельзя, порядок, Народнов. Да не надо, чудак. Верю, Маргаритов. Не выпущу без того, Народнов. «И зачем только эти прокламации?» — Маргаритов. «В животе и смерти Бог вален. Конечно, у меня не пропадут. Я уж теперь осторожен стал, Народнов. А разве был что, Маргаритов?» «Было. Вот какой был случай со мной. Когда еще имя мое гремело по Москве, дел документов чужих у меня было хоть пруд пруди». Все это в порядке, по шкафам, по коробкам, под номерами. Только по глупости по своей доверие я прежде к людям имел. Бывало, пошлешь писарька достань, мол в такой-то коробке дело. Ну, он и несет. И выкрал у меня писарек один документ, да и продал его должнику». Дороднов, «Велик документа. Маргаритов». «Двадцать тысяч». Дороднов, «Ого!» Ну что ж, ты, Маргаритов, со вздохом. Заплатил? Дороднов. Все заплатил, Маргаритов, утирая слезы. Все, Дороднов, Как же ты извернулся, Маргаритов? Все свои трудовые денежки отдал, дом продал, все продал, что можно продать было, Дороднов. Так-то ты и в упадок пришел. — Маргаритов. — Да, Дороднов, Пострадал занапрасно, Маргаритов. — Да, не Небось, нелегко было, Маргаритов. — Ну уж, я про то знаю, каково мне было. Веришь ли ты? Денег нет, трудовых, горбом нажитых, гнезда нет. Жена и так все хворала, а тут умерла, не перенесла, доверия лишился. Шепотом. «Хотел руки на себя наложить». Народнов, «Что ты? Наше место свято! Полоумный ты, что ли?» Маргаритов. «Будешь полоумный. Вот так-то раз вечерком тоска меня грызет, хожу по комнате, поглядываю, где петлю-то повесить». Народнов, «Ишь ты! Бог с тобой!» Маргаритов. «Да заглянул в угол. Кроватка там стоит». Дочка спала. Двух лет была тогда. Думаю, кто ж у ней-то останется, а? Понял ты. Народнов. Как не понять? Голова. Маргаритов. Кто у ней останется, а? Да так это гляжу на нее. возрелся на этого ангела. С места не могу сойти. А в душе-то у меня точно тепло какое полилось. Все мысли-то супротивные точно мириться между себя стали, затихать да по своим местам. Народнов. И такое это выходит произволение. Маргаритов. Слушай, слушай, и с тех пор я так и молюсь на нее, как на мою спасительницу. Ведь уж как бы не она, а у брат Народнов. Да. Оно точно бывает. Только сохрани бог всякого, Маргаритов. Так вот. А в чем я начал-то? Да, так вот с тех пор я осторожен, запираю на ключ, а ключ у дочери. Все у ней. И деньги, и все у ней. Она святая, Народнов. «Ну, к чему-то это ты такие слова, Маргаритов?» «Что? Что, не веришь?» «Святая, говорю тебе, она кроткая, сидит, работает, молчит, кругом нужда. Ведь она самые лучшие свои года просидела молча, нагнувшись, и ни одной жалобы. Ведь ей жить хочется, жить надо, и никогда ни слова о себе. Выработает лишний рублик, глядишь». Отцу подарочек, сюрприз. Ведь таких не бывает. Где же они? Дороднов? Замуж бы. Маргаритов. Да с чем, чудной ты человек? С чем? Дороднов? Ну, вот Бог даст. Ты мне дело-то на двести тысяч сделаешь, так уж тогда, Маргаритов. Ну, ты подожди. «Я сейчас тебе расписочку!» Дороднов. «Ладно, подожду!» Маргаритов уходит в свою комнату.